Глава 30. В 20-х числах декабря я уже не так сильно радуюсь интенсивной работе, как это было еще неделю назад. Покупателей так много, что места в галерее становится просто недостаточно, чтобы, особенно, в вечернее время уместить всех в ее стенах. На улице выстраивается очередь, привлекающая внимание новых клиентов. И этот круговорот в течение дня не имеет конца. Если раньше я уезжал около 12 ночи, оставляя сотню свечей остывать, то последние пару дней около двух. Из-за паршивого сна и питания мое настроение, как и самочувствие, в один из вечеров опускается до критической отметки. Зайдя в мастерскую, оглядев забитыми свечами полки, столы, стеллажи и коробки, я начинаю тихонько рыдать. И ведь в прошлом году было то же самое, такой же ажиотаж, такой же кошмарный режим работы. Но я справлялась. Я не позволяла себе слезинки пролить. Да и особо в этом не нуждалась. Так что же сейчас происходит? Почему я изо дня в день будто теряю свои силы? Такое чувство, что уже который месяц у меня где-то что-то болит. Колит, сжимается, тянет, ноет. «Проходите, она у себя!» Вдруг раздается голос Кристины. Дверь в мастерской открывается. Я тут же отворачиваюсь, смахиваю слезы с лица. «К тебе гость босс!» «Босс? Какой я к черту босс?» Никчемное жалкое создание. «Только посмотри, с кем я приехала», — напивая Диана за моей спиной. «Извини, что не предупредила, хотела сделать сюрприз». Когда я поворачиваюсь, на меня смотрят добрые и улыбчивые глаза оттенка кофейных зерен. Опираясь одной рукой на костыль с опорой под локоть, Леон улыбается мне. Правда, недолго. Его взгляд моментально мрачнеет и с беспокойством устремляется к Диане. «Савана?» — спешит ко мне подруга. «Эй, что случилось? Что с тобой?» «Ничего». Улыбаюсь ему наверняка, кажусь ненормальной. Лицо точно красное, мокрое. А я тут во все 32 зуба сверкаю. «Я так рада вас видеть, Леон. Ты, наконец, приехал в мою галерею. Отлично выглядишь. Вы оба. Классно смотритесь вместе, классно?» «Милая, с тобой все хорошо?» Заглядывает в мои глаза беспокойная Диана. «Почему ты плакала? Что случилось? Объясни». «Да ничего не случилось», – убеждаю. «Выпейте чего-нибудь, кофе, чай, коктейль молочный или просто молоко». Лен, ты присаживайся, я сейчас бегаю и приготовлю нам что-нибудь выпить, а вы тут пока располагайтесь поудобнее». «Саванна?» – обращается ко мне Диана громче обычного. Замираю на месте, молча смотрю на нее, на сощуженные глаза Леона. «Пожалуйста, объясни, что случилось?» «Тебя кто-то обидел?» «Пуф!» Пф! фыркаю громко. Как будто это возможно. «Ты очень похудела, Саванна», — говорит он, не сводя с меня внимательно глаз. «Ты приболела?» «Нет, ребят, правда, ничего не случилось. Вы только оглядитесь. Здесь же тысяча свечей, в зале толпа покупателей. На улицу очередь, а у меня нет возможности увеличить пространство из-за какого-то кретина, вырвавшего помещение прямо из моих рук. Я работаю до глубокой ночи. Приезжаю домой и просто оброшиваюсь, как лавина, на постель». А потом снова новый день, снова то же самое. И нет, я вовсе не жалуюсь. Я так люблю свою жизнь, я ни от кого не завишу, никому ничего не должна. Я сама по себе, и это, черт возьми, прекрасно. В прошлом году так было, в позапрошлом, во всех предыдущих. Ничего не изменилось, моя жизнь мне нравится. И я готова провести в ней всю свою жизнь. Ну вы поняли, что я имею в виду. Я просто голодна. Чешу лоб и смотрю в пол. Не обедал толком, вот. Ну, у вас как дела? Уго? Только сейчас вижу, какие они оба красивые. Вы куда собрались такие нарядные? Бог мой, Диана, у тебя облегающее платье под шубой. Лен, милый, обращается она к своему парню. Ты не оставишь нас на пару минут? Хоть на десять. Понимающе кивает он и осторожно выходит из мастерской. Усадив меня на высокий стол, Диана поворачивает меня к себе и снова заглядывает в мои заплаканные глаза. «Что с тобой, Саванна?» спрашивает обеспокоенный полушепотом. «У тебя депрессия? Объясни, пожалуйста, что случилось?» «Что случилось?» «Что случилось?» Как будто это так легко сформулировать. «Слушай, я знаю, что последние несколько дней сумасшедшие, и мы с тобой толком не созванивались, не встречались, потому что сейчас время такое, кругом обрал». Ну поверь, если бы я только знала, что с тобой что-то происходит, ты в беде и нуждаешься во мне. Я бы все бросила и примчалась к тебе, Савана. Пока ты мне не расскажешь, что происходит с тобой, я тебя одну не оставлю, поняла меня? Ди, все в порядке. Ну, правда. Смотрю на нее с улыбкой. А в глазах уже столько слез, что даже ее лица не вижу. Ты такая красивая. И прическа у тебя изысканная, и сама ты вся. Куда вы собрались? «Послезавтра Новый год», — слышу ее расстроенный голос. «А сегодня мы собрались их на новогодний бал в отеле «Биография». Всю нашу команду пригласили». «О, как здорово!» — улыбаюсь, махивая слезы, которые, как на не прекращаются. «Это очень здорово!» «Леон выходит в свет!» «Это потрясающие новости!» «Как он, кстати? Как его самочувствие?» Савана мы никуда не поедем». «Что ты такое говоришь?» Стараюсь смотреть на нее сердито. У меня просто выдался не самый легкий денек. И вообще твой молодой человек заждался тебя. Так что иди, а завтра мне все-все расскажешь. Савана, в чем дело? Настаивает. Что случилось, ты можешь мне объяснить? Слезы сыпятся на мои руки, как бисер. Под носом течет. От напряжения мышцы лица уже стонут. Я беременна. Говорю, и из меня тотчас вырывается всхлип. Такая злая ирония, знаешь? Я узнала об этом несколько дней назад, в день рождения Власа, представляешь? Милая, я не знаю, что мне делать, я не представляю, что это и как с этим работать. Ты посмотри на меня, какая из меня мама, ну какая? Я даже смысла этого слова не знаю, потому что ее у меня не было. Уши! шепчу из силы, кусаю сгиб пальца и отворачиваюсь. Все пошло наперекосяк. В моей жизни абсолютно все пошло наперекосяк. Как же так? Как же так? Не понимаю. Обалдеть, вздыхает Диана с облегчением, улыбается мне, оглядывает так, словно моя внешность уже заметно изменилась. Саванна, это ведь охренеть какие новости. У тебя будет ребенок. кричи, Шику, смахнув слезы. Не хватало еще, чтобы девочки узнали. Вас с васом будет ребенок! восклицает тихо-тихо. Вот дела! мио это ведь потрясающе! кричит она шепотом и берет меня за руки. Ты явно с ума сошла, Диана! Сбрасываю ее руки и спрыгиваю со стула. Что в этом потрясающего скажи? Я не создана для материнства и уж тем более для того, чтобы самой воспитывать ребенка. Но ведь ты не одна, Саванна! У ребенка есть отец, тети, дядя. Это целая семья. Какая семья? Вспыхиваю от злости и снова плачу. О чем ты вообще говоришь? Я этого ребенка не планировала, я его не хочу, понимаешь? Не хочу. И я понимаю, через что мне предстоит пройти, чтобы вернуться к изначальному состоянию. Говорю дрожащими губами. Я просто не понимаю, почему все пошло кувырком? Почему все стало так запутано? Какой-то нелепый брак. Провожу рукой по взлохмоченным волосам. Там за меня все решил отец. А сейчас кто? Когда я потеряла контроль над своей жизнью Диана... Господи, я семь лет ни с кем не спала. Семь лет! Какого черта он вообще приехал сюда? То есть как это, ты семь лет ни с кем не спала? Извини, я не понимаю. Что тут непонятного? Я не была в постели с мужчиной семь лет. Почему ты не рассказывала? А разве это так важно? Смотрю на нее с раздражением. «Моя интимная жизнь так важна для тебя? Тебе хотелось бы обсуждать ее за чашечкой кофе?» «Саванна? Что, Саванна? Что?» «Я очень тебя прошу, уезжай!» «У меня мерзкое настроение, и ненавижу этот чертов мир!» «Спали оба, все дотла, потому что смысла в его существовании не вижу!» «Видишь, как быстро у меня меняется настроение?» «И так, каждый божий день!» С того момента, как Хартман-ублюдок заделал мне ребенка. «Что ты намерена делать?» Спрашивает, опустив глаза в пол. «Я намерена вернуть тебе свою жизнь, которая была у меня до его появления». «То есть ты собираешься делать аборт?» Молча упрямо смотрю на нее. Никогда бы не подумал, что буду так раздражена на лучшую подругу. «Саванна, это неразумно. Я у тебя забыла спросить, что разумно, а что нет». «Послушай, я понимаю, что в тебе сейчас бушуют гормоны, и твои чувства обострены. Но лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это постараться успокоиться и отвлечься. Знаешь, я, конечно, понимаю, что совместная жизнь с любимым молодым человеком вознесла тебя на пьедестал, и ты считаешь, что имеешь право толкать просветительские речи. Но, пожалуйста, давай ты не будешь меня трогать, и как все прочие вмешиваться в мою жизнь? Я взрослая девочка и прекрасно знаю, чего хочу». Поэтому лучшее, что ты сейчас можешь для меня сделать, просто уйди. Тебя там парень уже заждался. Тогда скажи мне, чего же ты хочешь. А то я не понимаю. Я вообще сомневаюсь, что ты сама это знаешь. И, кстати, дети получаются, когда их родители плевать хотели на самые элементарные методы контрацепции. Ты сейчас очень рискуешь быть вышвырнутой отсюда. Вконец теряю терпение. Уходи, Диана. Оставь ты уже меня в покое. «Вышвырнутый, как отец твоего будущего ребенка когда-то?» Поднимает она бровь, но уже в следующую секунду Диана, потопив взгляд, тихонько произносит. «Извини, я не хотела так говорить, я просто хочу поддержать тебя, помочь. Но когда ты в таком состоянии, просто не знаю, что делать. Просто вернись к своему парню и поезжайте на праздник. Я тебе уже сказал, что никуда не поеду, савана Я не оставлю тебя одну не позволю совершить ошибку». Ей Богу, меня уже все чешется от злости. Пожалуйста, перестань, мой такой хороший Диана. Ты ведь мне как сестра, Саванна. Да я ведь на все готова ради тебя. Господи, да перестань, ты перестань уже. Как ты не можешь понять, что не заслужила твоей дружбы, не заслужила. У тебя сейчас переменчивое настроение. Заботы в глазах, говорит она, и спешит к двери. Это ничего, тебе просто необходимо отдохнуть, и я все организую. Ты только подожди. Она что, совсем не понимает меня, не видит, в каком я состоянии? Не чувствует, что вся ее забота драконит мою совесть? Диана, хватит! Подскакиваю на ноги. Хватит уже! Я не могу так больше. Убирайся отсюда! Я очень тебя прошу! Милая, говорит осторожно. Не нужно нервничать, хорошо? Пожалуйста, просто присядь и подожди меня. Я спала с твоим отцом! Говорю громко и смахиваю слезы. «Много раз. Твои родители разводились, ты страдала, переживала, поверить не могла, что жизнь вашей семьи круто меняется. А я была одной из причин их развода. И ты все равно поддерживал меня, потому что я осталась без отца. Меня ты -то жалела, точно так же проявляла заботу, а когда домой возвращалась, то рыдала нас взрыв и заедала свою боль булочками и пирогами. Ты даже не подозревал, что в числе любовниц твоего отца была я, дорогая несчастная подружка». Я тогда не заслужила тебя. И сейчас тоже. Поэтому хватит уже проявлять гребанное сочувствие, внимание и заботу. Просто уходи отсюда. Ее взгляд застывает на моем лице. Губы медленно приоткрываются. Говорить она ничего не станет. Она просто молча уйдет и больше никогда не вернется. Моя единственная дорогая подруга, которая всегда была со мной и в горе, и в радости. После смерти моего отца она жила со мной несколько недель. Боялся оставлять мне одну. Она единственная, кто поддерживал меня в создании галереи свечей, а еще сколько же этих еще. Когда она выходит из мастерской тихонько закрывает за собой дверь, я делаю короткий шаг вперед. Слова застревают в горле, слезы уже стекают по шее. Я ее потеряла, я всех потеряла. Машина прогревается, двигатели издают приятное рычание словно ему очень совестно заставлять меня стучать зубами от холода. Мои руки трясутся, внутри все дрожит. Но колючий воздух здесь ни при чем. Как будто отходняк. Последствия шока. Набираю в телефоне указанный номер и слушаю гудки. Я уже не знаю, что делаю. Мне просто хочется сбежать. А потом просто раствориться в воздухе, как пыльца. «Офис мадам Дуду», – раздается женский голос в трубке. «Чем могу помочь?» Добрый вечер. Здороваюсь, почему-то чувствую себя идиоткой. Мадам Дуду, что это вообще? Мне подарили волшебные билеты, я, знаете, ничего, извините. У вас расстроенный голос, восклицает женщина. Подождите, не вешайте трубку. Мадам Дуду, мадам Дуду вам звонят. На связи мадам Дуду, отвечает уже более взрослый и статный голос. Как вас зовут? Саванна, Савана Хок. Савана Хок, значит». «Да, я вижу вас в списке. У вас на руках волшебный билет, и вы желаете им воспользоваться, верно?» «Думаю, да, хотя я не понимаю, что это значит». «Это значит, что ваше сердце разбито, и вам очень больно и неуютно находиться в привычной для вас обстановке». «Вы хотите совершить побег?» «Было бы неплохо». «Понимаю, моя просьба покажется вам странной, но это важно. Не могли бы вы в нескольких словах описать причину вашего бегства?» Что произошло? Достаточно нескольких слов без подробностей. Я видела двух людей. Очень дорогих мне людей. Зубы стучат. всю меня трясет. Свою лучшую и единственную подругу, которая больше ни за что не посмотрит в мою сторону. А еще... Мужчину. Он мне очень нравился, но я так и не решила сама себе в этом признаться. А его... Я просто выставила его вон из своей жизни а теперь узнал, что беременна от него. Так сойдет? Ясно. Не все ясно. В течение 20 минут я подготовлю для вас программу. Вы, пожалуйста, возьмите с собой сменные вещи на несколько дней. Через 20 минут секретарь свяжется с вами и сообщит всю информацию о вашей программе. Наш водитель заберет вас. Только сообщите адрес. Что за программа? Волшебная саванна. Уклончиво отвечает эта мадам. Если вы стали обладательницей волшебного билета, значит есть те, кому вы очень дороги. Пожалуйста, соберите немного вещей, постарайтесь успокоиться и ждите от моего секретаря звонка с дальнейшими инструкциями. Договорились?